У подъезда стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою близость и была так же опьянена, так же по-детски счастлива, как при нашей первой встрече. Я опять поднималась по лестнице, впервые после более чем десятилетнего промежутка. Нет-нет, я не могу тебе рассказать, как в эти мгновения я ощущала всё вдвойне в прошлом и настоящем. И во всем опять-таки только одного тебя. В твоей комнате мало что изменилось. Прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели. И всё было так знакомо мне. А на письменном столе стояла ваза с розами, с моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе в память о той, кого ты все-таки не вспомнил, все-таки не узнал даже теперь, когда она опять была подле тебя, и ты соединял с ней уста и руки. Но все же мне отрадно было видеть, что ты хранишь мои цветы, Что вокруг тебя витает частицы моего я дыхание моей любви